Глава 61. Плохое предчувствие. Мы шли внутрь биологического механизма. Оказалось, что это живое гигантское существо. Может, это не экипаж за нами наблюдает, а сам корабль? Да и нужен ли живому кораблю экипаж? Если нет, то насколько разумен корабль сам по себе? И как он отнесется к мелким существам, вторгшимся в его организм? Я вот, например, был бы не очень-то счастлив, узная каких-нибудь насекомых или червях внутри себя. Может именно поэтому чужой взгляд со стороны инстинктивно ощущается враждебным. В какой-то момент эта враждебность стала буквально чувствоваться в воздухе. Несколько раз вдохнув, я провентилировал лёгкие и пошёл вперёд, ощущая почти физическое сопротивление сгустившегося воздуха. Шедшая впереди Ли соступилась и упала на колени. Я поспешил помочь Ксена биологу, подставив ей плечо. Она повернула голову ко мне. Через поляризованное Т-образное забрало её шлема Не было видно ни глаз, ни лица, ничего. «Я...» — начала была девушка. Но я прислонил палец к губам, призывая ее к молчанию, сам не понимая, зачем это делаю. Почему-то в этот момент показалось, что ксенообъект говорит с нами. В сипении пыхтения органических газовых клапанов мне чудились обрывки слов. Мы двинулись, заставляя себя идти дальше в полумрак, озаряемой разноцветной пульсацией, жившей на потолке. Мы шли все вместе. Я видел силуэты бронескафов своих сослуживцев. Но чувствовал себя одиноким. Каждый из нас был в конечном итоге один. Мы рождались, отделяясь от матерей и становились обречёнными на совершенно одиночество сразу, как только обрезали пуповину, вплоть до самой смерти. Это было несправедливо: родиться, повзрослеть, обучиться, набрать большой опыт, а потом просто прекратить существование. Это беспокоило и раздражало меня. Интенсивность эмоций страха смерти и, и одиночества были настолько нехарактерны, что я потряс головой, как пёс, выскочивший из воды. Во-первых, я не один и не одинок. У меня есть жена, семья, родня, друзья, товарищи. Во-вторых, я не боюсь смерти. Страшно погибнуть бессмысленно, а это другое оставить сомнения. Я не трус. Храбра не тот, кто не ощущает страх, а тот, кто умеет его переступить. Я начал читать про себя мантру аутотренинга: "Страха нет, боли нет, смерти нет". Повторяя эту нехитрую формулу раз за разом, почувствовал себя лучше. Какой смысл вообще переживать о смерти? если все пути, так или иначе, ведут нас к ней. Важно не то, что ты умрешь. Смерть приходит за всеми. Важно то, как ты жил. Сколько пользы принес, как тебя будут вспоминать. Проклятый шепот ксенообъекта на меня так действует. Во сто крат лучше встретиться с врагом, вступить с ним в бой и увидеть, как из его глаз уходит жизнь, чем вот так, в нервном напряжении, шататься по чужому живому кораблю. Что хотят тут найти наши ученые? Конечно, я осознавал, что можно бороться только с тем, что ты понимаешь. За этим в конце концов сюда и отправили космическую пехоту. Наша цель собрать материалы для изучения, понаблюдать и в конечном счёте произвести контакт. Но прав был Иван, когда ворчал, что надо было бахнуть это корыто из основного калибра игира. Ксенобиолог, доклад, прокаркал Ляхов. Я, азур излучения растёт, но всё ещё в норме. Внимание, вхожу в зал, сообщил майор. Разрешите, титаны, смотрите вобо. Что-то мне тут не нравится. Я понимал командира. Мне тут тоже не нравилось. И Ивану. Да он и не пытался этого скрывать. А Лиз так и вовсе начала запинаться. Куда только ее исследовательский энтузиазм испарился. После того, как мы вошли в большой зал, тут же прекратилась светомузыка. И вся мясная пещера неминуемо бы погрузилась в непроглядный густой мрак, если бы не фонари на наших гоплетах. Мне повсюду здесь чудились шевеляющиеся тени. Но луч мощного света, разрывавший мрак, показывал, что тут никого и ничего нет. Зал был абсолютно пуст. Но стоило мне прекратить освещать густые тени, как тут же там начиналось какое-то шевеление, существующее, похоже, только в моём воображении. То тут, то там изнеровно у пола росли непонятные бородавки, а с такого же бугристого потолка свисали полибы. В глубине этих образований было какое-то невнятное движение искр света, которые были не в силах разогнать царящий тут мрак. Зал имел форму неправильного овала. Мы это выяснили, обогнув его по периметру. На противоположном конце нас встретил уже знакомый Люк Века. Такие же были в шлюзе, но поискав панель управления с геометрическим узором, мы не смогли её найти. Странно. Наконец, а задача нас сказал Иван. Должны же ксеносы из экипажа как-то попадать внутрь. Может, постучать нужно? Попытался я разрядить напряжённую обстановку, но успеха не достиг. Мы исходим из человеческой логики, заметила Лис. Но этот объект построен по незнакомым нашей цивилизации принципам. и совсем не должен соответствовать нашим ожиданиям. Это вообще может быть не корабль, а что-то еще. Экипаж, может, тут и не должен находиться, как и за этой дверью, может быть, все что угодно. — Кир, постучись, — приказал майор. Э — Э-э, командир, постучись, как ты умеешь, при помощи взрывчатки. — А, так точно, командир. Отойдите все к противоположной стене. Я выудил из разгрузки две шашки и прилепил их в углах века, рассудив. Такими бы чуждыми ни были строители, родители этого космического монстра, векам должны управлять синтетические или бионические мышцы. Если их повредить или уничтожить, то и путь будет свободен. Завершив сминирование, я отошёл к сослуживцам. Всем-всем, откройся, произнёс я секретную магическую формулу. Вот не можешь ты губа, чтобы не обеззенить на каждом. Борчание Ивана потонуло в грохоте. А, вот, ты видишь? превеличенно радостно сообщил я. Мое магическое заклинание подействовало. Тоже мне чудо. С двумя шашками Диамина Азокси Фуразана у кого угодно такое заклинание сработает. Друг мой Грива, нет в тебе понимания, что для любой настоящей магии нужна помощь расходники. Товарищи офицеры, остановил наше словесное извержение Ляхов, напоминаю, что все переговоры пишутся и будут потом проанализированы на разных уровнях. Отставить неуместную болтовню. Есть. Есть. Давайте посмотрим на результаты. За открывшимся веком лежал ещё один зал, только на этот раз ещё больше, напоминавший внутренности живого существа. Мы вошли в пещеробразный отсек, освещённый неравномерным тусклым светом, исходящим на этот раз от бугристого пола. Казалось, мы попали внутрь живого организма. Пол этой органической пещеры представлял собой одну большую вену, по которой текла голубая слабо светящаяся жидкость. Высокий потолок поддерживали многочисленные арки. в которых я без труда опознал титанические ребра космического ксеногиганта. Между ребрами и колоннами размещались странные органы этого живого организма. Но в основном тут было свободно, даже просторно. Насколько только может быть просторно и свободно между ребер гигантского живого существа. «Похоже, мы нашли основной отсек этого корабля», тихо сказала Лис, осматриваясь вокруг. «Невероятно!» Я восторгов ксенобиолога не разделял. Напротив, то, что принято называть «шестым чувством», Лопил о близкой опасности. Если тут есть хоть кто-то из хозяев этого ксенообъекта, то лучшего места, чтобы устроить нам засаду, придумать сложно. Мне не верилось, что нас так просто пустили так далеко. Уж больно тихо и гладко всё у нас получалось. "У меня такое предчувствие", проворчал словно медведь Иван. "Что-то не так с этим ксенообъектом". Я был согласен с товарищем. Если мы своими ногами идём в засаду, нужно успеть ответить. Незаметно я снял Гау из пулемёта-предохранителя и переключил его в режим сверхбыстрой автоматической стрельбы. С потолка капала неизвестная жидкость, а от пола поднимались испарения. Что это? Маюр остановился и пнул какой-то предмет, невидимый мне в белёсом стелющемся по полу тумане.